наверное солдаты собирались вернуться в лагерь по колее ее еще можно было угадать посередине ровного как стол поля но снег валил все сильнее шансов куда то выбрести у них было мало в заке вновь гулял ветер фокус с тряпкой зеки повторили самостоятельно что делать будем всебры Давай на фонд выкладывай, что у кого есть. Заключенные выложили на пол вещи, заныканные при обыске. Спички, заточки, сигареты, нож, сложенные в восемь раз купюры, лапти, бурые брикеты чая. У меня оказался полный пузырёк йода. Морганцовка и широкий бинт. Кто-то припрятал пару варежек из мешковины. но у кого какая маза? Как будем отсюда выбираться? Как старшой на дубке повел речь Верес. Отсюда не уйти, греться надо. Когда-нибудь отроют. Нет, кисляк дело, замерзнем. Надо зак разломать или взорвать пироксилинчику Мы бы его в раз расчикали. Слушай, Верес, есть марганцовка вату из стелушек надергаем нашкрябаем алюминиевых опилок добавим сериков небольшой взрыв устроить можно пока мы совещались стены и потолок зака проросли сосульками и хрупкими ледяными иглами я никогда не видел такого длинного густого иния. в складках одежды, в пазухах у горла и рукавов заискрился белый мох. День помутнел от метели. Света становилось всё меньше. И самого маленького и болезненного зэка, начал бить колотун. Его торчащий из-под шапки утиный нос Побелел и заострился. З — Замерзаю, товарищи, помогите. — Тамбовский волк тебе, товарищ. Бери лезвие, шкрябай стенку, а вось согреешься. — Товарищи, дайте. И терпи горец... Принялся царапать алюминиевую стену автозака. — Да ты нигде попал, обей, а на стыках. Видишь, где клепки? — А мы будем рвать. — Не пропадет твой скорбный труп. — Нет, будем рвать пол, он тоньше стен. Под ним оба пол Как-нибудь прорубим. Маленький зек с отчаянным всхлипом бросился на пол и принялся крошить алюминиевый лист. Я разделил бинт на квадратики. На каждый лепесток, мерзнущий щепотью, отсыпал чая и завязал кульком. Это простое средство положенное за щеку, в крайних случаях могло действовать как сердечный стимулятор. Лицо и руки уже драл мороз. Но вскоре ладони обморозились, онемели и лишь отдавали тупой болью. Сначала судорогой свело самые крупные длинные мышцы. Потом все тело зашлось в дробной тряске. — Стоп, кадляк, промсаем тёлки, хоть руки погреем, — скомандовал Верес. Он ножом отпозанчил клок ваты снизу телогрейки. Так же поступили остальные. Скудное синеватое пламя пожирало клочки зэковских ватников. Мы зачарованно смотрели, как горит, желтеет, и бездымно исчезает вата, как пламя обиженно рыщит и, сглотнув последние остатки, нехотя угасает. Как только погас огонь, сразу резко стемнело, как это бывает зимой. В любом случае ждать нам до утра. Но до утра мы вряд ли доживем. Нам все же удалось наскрести алюминиевых опилок со стен. Опилки смешали с марганцовкой и серой, нащипали ваты, туго завязали все это бинтом и засунули в щель под обшивку пола. Верес поднес спичку. Раздался легкий хлопок. Взрыв... Слегка отогнул металлический лист. Несколько алюминиевых клёпок выбило. В образовавшуюся щель легко заходила ладонь. Зэки по очереди принялись отгибать лист, чтобы расширить получившуюся расщелину. Но сорвать остальные клёпки не получалось. Часа через четыре отлетели еще две клепки, потом две последние. Сложив усилия, мы вручную выломали лист. Под ним оказался сухой чистый обопол. Нашей радости не было предела. Мы долго выжигали доски, запасаясь сладостным теплом. Мы выжгли пол и выболелись в образовавшуюся дыру. Снежная буря продолжалась. Метров через десять видимость кончалась. Снаружи холод чувствовался сильнее и резче. — Куда пойдем, братва?